Принялся напевать Дементьев, но, заметив недоумение на лице Войтыха и улыбку, Саши, осекся. «А ты когда в Россию переехал?» «В 2005-м». «А, тогда ты ее не знаешь». Он посерьёзнел и указал им рукой на неудобные стулья для посетителей. «С чем пожаловали? Опять зомби и некроманты? Дворжик, скажи, что ты без пистолета, а?»